На кухне черного континента. Слабосильный мужчина не ест острова. Пословица Конго. Что они там едят? Этот вопрос задала одному из авторов этой книги маленькая девочка, прослушавшая лекцию о языках Африки. Ответить на него оказалось невероятно сложно. Во-первых, потому что традиционная африканская еда разительно отличается от привычной нам европейской или азиатской И среднестатистический обыватель даже не слышал названия большинства продуктов, которые употребляются в пищу в Африке. И во-вторых, потому что в разных странах и пища, и обычаи ее поедания сильно варьируются. Жителю Египта кушанье из Нигерии покажутся такой же диковинкой, как и нам с вами, а эфиопские блюда вызовут в Гвинеи в лучшем случае недопонимание. Поэтому мы попытаемся предпринять небольшое гастрономическое путешествие по основным регионам Африки и познакомиться с самыми интересными, самобытными ее блюдами. Природные ограничения и сложные условия выживания африканцев привели к формированию весьма спартанского пищевого рациона на большей части территории континента. В течение трапезы обычно подается одно единственное блюдо, приготовленное из основного продукта. Это будет зерно на севере Африки, рис в саванне, бананы и корнеплоды вроде ямса и маниока в лесной зоне. К блюду полагаются соусы, один или несколько, бесчисленные варианты которых способны эффективно разнообразить самую простую еду. Едят африканцы обычно дважды в день, в полуденный зной и вечером, в то время как завтрак представляет собой в лучшем случае остатки ужина. Поскольку пищу принято есть руками, она должна быть определенной температуры и консистенции, чтобы ее удобно было брать. Полужидкие соусы можно употреблять в пищу при помощи хлеба, или рисовой лепешки, твердые куски берут руками. Из крупы делают густые каши или плотные шарики, которые удобно и сохранять, и переносить в случае необходимости. Ну и, конечно, часть еды за традиционным африканским столом всегда полагается духом предков и другим существам, которые незримо присутствуют, и без доброй воли которых трапеза эта и вовсе не состоялась бы. Уже в древности кулинарные обычаи африканских жителей приводили хронистов в настоящее изумление. Пище африканцев посвящено много пассажей в трудах Геродота, Диодора, Страбона, греков, привыкших к пшеничному хлебу, оливкам и вину. Не имея сведений о названиях множества народов, живущих в глубине африканского континента, они именовали их согласно привычкам в еде. Так, на древних картах мира появились ихтиофаги, рыбоеды, хиланофаги, поедатели черепах, струтофаги, страусоеды, ризофаги, поедатели корней и другие народы с тем же элементом фаги в названии. Сказочные подробности их жизни сегодня могут вызвать улыбку, но исследования показали, что отголоски реальности в этих описаниях все же присутствуют. Например, на Туниском острове Джерба, по сей день питаются плодами лотоса, как и лотофаги Геродота 2500 лет назад. Охота на черепах и страусов – весьма обычное занятие для жителей океанского побережья, островов Индийского океана и африканских саван. Конечно, трудно себе сегодня представить народ акридофагов, которому, согласно Деодору, саранча служит обильной пищей в течение всей жизни, но ассортимент растений и животных, традиционно употребляемых в пищу в Африке, всегда был весьма широк. А жареная саранча, и это мы можем авторитетно засвидетельствовать, вещь вполне деликатесная. Европейские авторы XIX века с изумлением констатировали, что африканские женщины от голода грызут камни. На самом деле это мел. Африканская пища бедна кальцием, и чтобы дети получились здоровыми, беременные женщины часто грызут кусочки мела, специально продаваемые на рынках. Но основные африканские пищевые навыки все же не ограничиваются насекомыми. На территории континента издревле культивируется целый ряд вкуснейших растений, включая гвинейский ямс, корнеплод, распространившийся почти по всему континенту южнее Сахары, а также сорга и проса, зерновые, служащие основой традиционного хлеба и пива. На западе Африки был одомашнен вид риса, а на Эфиопском Нагорье с его специфическим климатом был оккультурен целый ряд пищевых растений, которые сегодня употребляются только здесь. Это масличный нук, мелкий злак – теф, ложный банан – энсета, а также кофе, чей аромат распространился из Эфиопии едва ли не в каждую кухню на планете. Это кажется удивительным, но многие растения, которые и мы, и сами африканцы считают самыми привычными для здешней кухни, на самом деле пришли сюда с других континентов. Таковы, например, банан, завезенный в Африку индонезийскими мореплавателями – Маниок, кукуруза, кокосы и папайя, которые европейцы привезли из Америки, а также азиатский рис и манго из Индии. Жители Ближнего Востока еще в древности познакомили североафриканские народы с пшеницей, показали способы возделывания винограда, олив, инжира. Кушанье Северной Африки, сдобренные цветочными настойками и порошками, восхищали древних путешественников. Как писал Геродот, «Кухня здесь великолепна настолько», что всякий вкусивший местных яств не в состоянии был по своей воле расстаться с хлебосольными хозяевами. Еда здесь примечательна эклектикой древних традиций африканских народов и переселенцев с Ближнего Востока. Она имеет весьма отчетливые характеристики Средиземноморской, в неощутимо влияние турецкой и европейской кулинарной традиций. В Египте и Тунисе с удовольствием едят множество разновидностей рыбы, морепродукты, а также птицу. В Египте особенно популярны голуби. Здесь распространены супы, точнее похлебки, из различных бобовых и злаков, прежде всего чечевицы. Сладкие и нежно-пряные ароматы марокканской кухни известны сегодня жителям многих европейских городов, где открыты марокканские рестораны. Но в Марокко она, конечно, гораздо вкуснее. Большинство блюд готовится по традиционным рецептам, которые передаются в семье из поколения в поколение. В качестве первых блюд могут подавать густые супы, например, хариру – рыбный суп с гвоздикой. Ни один прием пищи не обходится без приготовления таджина. Это блюдо готовят из курицы, говядины или баранины с добавлением меда, сухофруктов, орехов и различных приправ. Для его приготовления используют специальную глиняную посуду с конусообразной крышкой, благодаря которой мясо получается сочным и мягким. Таджин подают на стол в качестве основного блюда, сопровождая его не менее знаменитым марокканским кускусом. Он готовится из специальной пшеничной крупы, которая внешне похожа на пшено. Еще не так давно кускус считался пищебедняков, его изготавливали из самой дешевой манки, но сейчас это праздничное блюдо, украшение стола. Постепенно он стал распространяться по всей Северной Африке, хотя приготовление крупы и кускуса вручную – довольно трудоемкий процесс. Сначала манку высыпают в плоскую тарелку, предварительно наполненную мукой, добавляют оливковое масло и немного подсоленной воды. Затем руками перекатывают крупу до тех пор, пока не образуются крупные зернышки. После этого готовые крупинки просеивают через крупное и мелкое сито. В итоге диаметр зерна кускуса должен составлять около 1 мм. Кускус с бараниной – и перепелами. Положить кускус в подходящую посуду, добавить одну столовую ложку оливкового масла, подсолить и залить 600 мл горячей воды. Плотно накрыть и оставить в тепле на 5-10 минут. Нарезать лук, морковь, чеснок. В сковородке с толстым дном разогреть оливковое масло, добавить сливочного, потушить овощи 5 минут. На 2 минуты добавить изюм, нут и шафран. Баранину нарезать небольшими кусочками. Перепелов разрезать на 4-8 частей. Положить в сковородку к овощам баранину и жарить, часто перемешивая, 5 минут. Добавить перепелку, подсолить, приправить перцем и готовить на сильном огне еще 5 минут. Влить в сковородку 200 мл горячей воды, накрыть крышкой и тушить на небольшом огне 10 минут мелко нарезать кинзу, добавить в сковородку, перемешать и снять с огня. Разложить по тарелкам кускус, на него выложить мясо с перепелкой и овощами и полить соусом из сковородки. Украсить листочками кинзы. К популярным блюдам марокканской кухни относят также бстеллу и брюаты. Из специального теста готовится бстелла – пирог с курицей, бараниной, голубятиной, изюмом и пряностями. Сочетание соленого, острого и сладкого придает блюду взрывной вкус. абриуаты это конвертики из теста с различной начинкой, обжаренной во фритюре. В качестве начинки используют мясо, фарш, морепродукты или миндальную пасту с медом. Многообразие этнических групп, населяющих Западную Африку, отразилось и в кулинарных традициях стран региона. Традиционным для здешней кухни является использование специй и приправ, особенно с острым перцем чили, который позволяет дольше сохранять продукты свежими. Чили завезли сюда европейские мореплаватели, но в Западной Африке есть и своя разновидность перца, семена которой обладают сильной остротой – гвинейский перец. Кроме того, ни одно блюдо здесь не избежит добавления пальмового масла. Масличная пальма является одним из самых древних культурных растений в Африке. На пальмовом масле жарят... Его добавляют в овощи, в блюда из корнеплодов, тоннами экспортируют в Европу и Америку. Именно пальмовому маслу западноафриканские блюда обязаны своим красивым золотисто-оранжевым цветом, ярким и нежным ароматом и особым вкусом продуктов, которые они приобретают при жарке. Мясо в Западной Африке едят редко. Даже скотоводы-саванны с их бесчисленными стадами не могут похвастаться богатой мясной кухней. Вместо этого они предпочитают хвастаться количеством голов скота, вечным мерилом богатства и авторитета в Африке. Скот используется для выкупа, при браке, для торговли, для укрепления репутации, но только не для еды. И понятие «мясного голода», выглядящее противоестественным для скотоводов, широко распространено в том числе и в этих районах. Имеющиеся мясные блюда здесь представлены в основном козлятиной, которая по жесткости легко выдержит сравнение с вельдовыми почвами саванн, а также бараниной и курицей. В Западной Африке курица является блюдом для праздников, ее дарят почетному гостю, который перед приготовлением должен собственноручно свернуть птицы голову. Некоторое количество мяса добывают и на охоте, но для большинства жителей Африки это скорее редкий деликатес. Мясные блюда не поражают разнообразием. Обычно мясо подают в виде небольших кусочков, плавающих в остром соусе, куда макают хлеб или просяную лепешку. Внешне это выглядит как суп, но принципиально отличается от него. Супы в тропической Африке в диковинку. Один российский ученый как-то умудрился приготовить для своих африканских друзей настоящий борщ. Увидев перед собой мясо в соусе, вполне традиционное блюдо для африканца, они мгновенно выловили его и съели но никто не мог их заставить съесть также и жидкость. Основная пища в западных регионах континента – рис и корнеплоды. К исконно африканскому ямсу с течением времени добавились более урожайные таро и маниок, которые отлично растут в жарком климате. Западноафриканская густая каша фуфу -фу или футу, как ее называют в Гвинее, может готовиться из маниока, ямса или банана, с добавлением муки, пальмовых орехов, лука, помидоров и тыквы. Фуфу -фу из маниока с говядиной. Маниок и плоды плантена почистить, нарезать, из маниока удалить сердцевину. Положить в холодную воду на 3-4 дня, меняя воду два раза в день. Отваривать вымоченный корень 15-20 минут, пока не разварится. За 5 минут до готовности добавить нарезанный плантен. Слить воду и размять вилкой. Посолить по вкусу и добавить гвинийский перец. Остудить и сформировать мокрыми руками шарики желаемого размера. Есть фуфу -фу, следует руками, отщипывая по кусочку. Говядину нарезать и положить в кастрюлю вместе с луком, помидорами, солью. Довести до кипения и варить 30-45 минут. Добавить копченую рыбу, измельченный чили, кокосовое молоко. Дать покипеть на слабом огне еще 15 минут залить фуфу -фу получившимся супом и подавать в глубокой фарфоровой миске или салатнице. Гарри также является одним из самых популярных и известных блюд традиционной кухни Западной Африки. Готовится оно из маниока, и кроме Нигерии его можно встретить в Камеруне, Гане, Сьерра-Леоне. При нагревании маниоковая масса образует шарики, которые можно засушить и хранить в течение долгого времени. Гарри добавляют в кипящую воду и затем подают с тушеным мясом или первыми блюдами. Кислый вкус гарри делает это блюдо важным в нигерийской кухне. Его можно использовать как гарнир к мясу, рыбе или овощам, а также как десерт. В Кот-де-Вуаре славится очеке – особая крупа из маниока, которая в разварном виде употребляется в пищу с помидорами и превозносится всеми без исключения западными туристами. И, конечно, в любое блюдо здесь добавят короля соусов, соус «грен», приготовляемый из пальмовых орехов. Весьма велико в Западной Африке число блюд из риса, которые включают и холодные, и горячие блюда. Помимо жареного и отварного риса, сюда можно добавить кокосовый рис, который готовится путем смешивания риса с кокосовым молоком, а также рис «джаллов», который представляет собой смесь вареного риса с помидорами, луком, красным перцем и пальмовым маслом. В Африке рис считается не гарниром, а основным блюдом, в которое в качестве гарнира могут быть добавлены мясо, рыба, овощи или фрукты. А на десерт в любой западноафриканской стране вам подадут жареный банан с медом или арахисовую пасту. Именно отсюда она так широко распространилась в Северной Америке. В Нигерии большое внимание уделяется рациону питания девушек. Женская красота здесь ассоциируется с пышными формами, поэтому полнота является гарантией удачного замужества, и девушки вынуждены принимать невероятно большое количество высококалорийной пищи. Меню невесты состоит из жирного молока, кускуса из манной крупы, тушеного мяса и овощей, шариков из проса, замешанных на молоке и масле. Если у семьи недостаточно средств на откормку дочери, ее могут перепоручить состоятельные родственницы или соседки В Восточной Африке европейское гастрономическое влияние оказалось менее сильным, чем на западе континента. Зато здесь весьма распространены арабские, персидские и индийские традиции в кулинарии. Например, в Кении и Уганде национальными блюдами считаются индийский соус масала, хлеб нан и блинчики чипатти. Здесь же весьма популярны индийский рис и чай, которые широко возделывают на заливных лугах и горных террасах Восточной Африки. Здешняя кухня основана на крахмалистых блюдах с просом, бананами и молоком. Часто используется кукурузная мука. Арабы внедрили в восточно кухню блюда из риса, в том числе и плов. Гранатовый сок, шафран, гвоздика, корица – основные приправы этого региона. И все они ближневосточного происхождения. Традиционным повседневным блюдом в лесных регионах Восточной Африки служат блюда на основе плантенна вида банана, который не употребляют в сыром виде, но жарят, тушат и запекают в печи вместе с овощами и арахисом. Мясо на востоке Африки более популярно, чем на Западе, особенно в городах, где традиции азиатской кухни требуют присутствия в меню баранины, козлятины и курицы. В Эфиопии весьма популярны блюда из сырой говядины. Это, например, китфо в виде сырого фарша или доравот в виде кусков парного мяса в остром соусе. Европейские туристы любят подозревать сырые блюда в различных инфекциях, однако сами жители Эфиопии с удовольствием поедают сырое мясо, содержащее больше витаминов, чем прошедшее термическую обработку. К тому же обилие острых специй убивает любую инфекцию. Доро-вод. Курица разделывается на 12 частей. Куски обжарить в растительном масле и положить в кастрюлю для тушения. Лук провернуть через мясорубку и положить в кастрюлю, Добавить ложку уберберского перца, соль, зерна кориандра, тушить 30-40 минут. Отварить вкрутую несколько яиц, очищенные яйца добавить в кастрюлю. Тушение заканчивается тогда, когда у соуса исчезает специфический луковый вкус. Соус можно загустить небольшим добавлением муки. Готовое блюдо выкладывают на тарелку, на которой в несколько слоев уложены эфиопские блины инжера. Рядом с кусками курицы – выкладывается яйца и домашний творог с тем, чтобы облегчить остроту блюда. В целом же эфиопская кухня занимает особое место в африканской кулинарии. Как и вся культура Эфиопии, блюда здесь неповторимы. Чего стоит только знаменитая инжера – эфиопский серый хлеб, сделанный в виде огромных блинов из специфического здешнего злака тефа. Инжера для жителей Эфиопии и хлеб, и столовый прибор, потому что с его помощью берут еду из общего блюда. В Кении особенно любят кеманту – блюда из говядины со шпинатом, луком, томатом и добавлением карри. А крупнейший народ Кении Кикую обожает мотоки – мясо, тушеное в общем котле с луком, бананами, пикантным мясным соусом и куркумой. Для кенийского обывателя, как вполне привычная еда, воспринимается мясо крокодила. Его жарят на открытом огне, добавляют в острые тушеные блюда. Крокодил легко разделывается и режется а по вкусу напоминает нечто среднее между жирной курицей и осетриной. В отличие от земледельцев и охотников, скотоводы Восточной Африки, как и их коллеги на западе континента, не любят пускать своих коров под нож и мясо почти не едят. Однако другими продуктами животноводства пользуются весьма широко. Прежде всего это молоко и масло, которые составляют основу белкового питания в саванне. В прибрежных районах и по берегам Великих озер рацион населения обусловлен рыболовством. Так как рыба быстро портится, здесь ее солят и сушат, традиции весьма непривычные для Африки. Сушеная рыба в Уганде называется гуру и подается с луком и зеленым сладким перцем. На гарнир подадут угали, кашу из кукурузной крупы. А на Занзибаре в лучших купеческих домах Мамбасы стоит оценить жареных креветок с лимоном, омаров, рагу из осьминога, запеченную на углях морскую рыбу со специями в банановых листьях, а также салат из водорослей. Переходя к Южной Африке, стоит сказать о схожести здешней кухни с европейской. Например, в традиционных блюдах Мозамбика и Анголы ощущается сильное португальское влияние. Многие кулинарные традиции и способы приготовления были заимствованы из бывшей митрополии, ведь португальцы обосновались здесь еще в 15 веке. Их влияние перемешалось с местными кулинарными традициями и технологиями. Католическая религия и португальская культура способствовали введению в местное меню постов и скоромных дней, употреблению в пищу лайма, лимона и апельсина, а также большого количества рыбы. Рацион питания охотников Африки сильно отличается от блюд их соседей, скотоводов и земледельцев. квегу небольшая народность Эфиопии, еще недавно жили добычи гиппопотамов в реке Ома, а некоторые племена Юга Африки по сей день промышляют китов на Атлантическом побережье. Охотники рады практически любой дичи. Пигмеи Уганды, например, ставят ссылки на грызунов, дикобразов и обезьян, стреляют из лука лесных антилоп, если поблизости нет полиции рейнджеров. Но основную пищу охотничьих групп составляют продукты собирательства – личинки, термиты, насекомые, грибы, плоды и корни растений. Пигмеи заворачивают их в крупные листья, скрепляют пакет черенками листа, укладывают возле тлеющего огня и коптят в течение получаса. Кухня ЮАР тоже родилась из смешения разных кулинарных традиций. Европейская колонизация, адаптация традиционной кухни народов банту и большое количество иммигрантов – все это повлияло на развитие южноафриканской кухни. Голландские поселенцы принесли с собой свои способы ведения сельского хозяйства. Британские торговцы разнообразили мясной ассорти, в которое вошла и африканская дичь. Французы первыми культивировали южноафриканские виноградники – продукция которых сегодня известна во всем мире. Индийские рабочие привнесли в местную кухню острую нотку карри. Дичь, баранина, южноафриканские омары и широкий репертуар рыбы составляют поистине космополитичную кухню Южной Африки. На востоке ЮАР в саваннах употребляют в пищу больше баранины. В лесной южной зоне и на севере страны предпочитают говядину. На западе и в прибрежных зонах питаются в основном рыбой. Пожалуй, только кукурузную муку делают и едят повсюду. Используют ее в двух видах – сэмп и пап – крупный и мелкий помол. В деревнях традиционно варят сэмп, в городах предпочитают пап. Боботти. Разогрейте духовку до 160 градусов. Добавьте сливочного масла в большую сковороду с разогревающимся растительным маслом и обжарьте лук и чеснок до полупрозрачного состояния. Потом присыпьте смесь солью, перцем, карри, куркумой и другими специями до получения яркого аромата. Снимите смесь с огня и добавьте размоченный белый хлеб, молоко, лимонную цедру, сок лимона, яйцо, абрикосы, яблоки, изюм и миндаль. Перемешайте с мясным фаршем. Выложите смесь в форму, разровняйте и украсьте сверху лавровыми листьями. Закройте фольгой и запекайте полтора часа при температуре 200 градусов. Взбейте яйца с молоком и специями, залейте сверху и запекайте еще 15 минут до готовности, пока поверхность не подрумянится. Подавайте с желтым рисом, нарезанным бананом и кусочками кокоса.